Три. Нефёдову раньше не приходилось бывать на почтамте, в главном здании городской почты. Да что там, всей Российской империи, когда еще была империя. И теперь он с интересом оглядел громадный зал с гулкой, плиткой и стеклянной высокой крышей. Огромный, как раз чтобы просторно было почтовым каретам вместе с их лошадиными силами. Гражданин, вы телеграмму отправить? К нему уже шла женщина в форменной куртке. Зевак здесь, по-видимому, не любили. Мне насчет бандероли. По губернии, по городу, по Союзу, по городу. Шестое окно. Нефедов снял кепку, чтобы придать себе более мирный вид. но потом передумал. Надел. Сунулся в окно. По ту сторону на столе в котелке плавилась коричневато-красная пахучая жижа. В ней с стояла палочка. Голосоватый человек в черных нарукавниках протянул к окошку руку. «Отправление!» «Чего?» «Давайте сюда! Что вы там отправляете?» Нефёдов сунул ему удостоверение. Человечек надел очки. Внимательно изучил. Посмотрел на физиономию Нефёдова в окошке. На фотографию. «Даша!» — крикнул он в глубину, где виднелись тугие холщовые мешки. «Даша!» «Я так и знал, что та бандероль в уголовный розыск была неспроста. Иди теперь разбирайся с товарищем». «Пожалуйста», — заключил он торжествующим тоном человека, чьи худшие ожидания, как всегда, оправдались. анифедов порадовался, что никому тут, по-видимому, не придется освежать память. даже оказалась тощей в женщиной с седой косицей, уложенной веночком — И пронзительно алыми губами, которые она тут же сложила бантиком, заметив Нефёдова. — Это вы, милиционер? Слегка разочарованно спросила она. Бог весь что она себе воображала. Да вы пройдите сюда, не стесняйтесь, громко пригласила вобла и отперла дверцу. Идите же, а то очередь создаете. В окошко точно ужасовалась тетка в беретике, протягивала опрятный свёрточек. Мужчина в нарукавниках бросил его на весы. Строго распорядился, показывая карандашом на бандероле. — Адрес отправителя укажите. Без этого не приму. Тетка быстро нацарапала карандашом требуемое, тот помешал палочкой в кастрюльке, испускавшей резкий, но приятный запах. Ляпнул палочкой коричневатые кляксы на швы свертку. Оттиснул печати. — Вы что, товарищ, уснули там? — позвала в вобла. Нефёдов с сожалением отвернулся. Запах сургуча нравился ему. Вынул блокнот и карандаш. «Э, «Вы, гражданочка, назовитесь сначала?» «Панкратова меня зовут. Дарья Алексеевна». А сама уже нырнула глазами в блокнот, проверила, что он там пишет. Нефёдов повернул его так, чтобы заглянуть было нельзя. «Дарья Алексеевна, э, значит, бандероль у вас была подозрительная, верно я понял?» «Да что вы! Никакая не подозрительная!» Обычно. Просто смотрим — уголовный розыск. Неприятно как-то. И Степан Федорович, вон он, он там сидит. Он, значит, такой сразу — откройте, покажите. Может, там голова отрубленная? Ну, не голова, конечно, в конверте -то. Но нож? Или там кровавый что-то? Дарья Алексеевна, видимо, отдала дань книжицам о приключениях Пинкертона. А там — бумажки, Документ! Пожала она костлявым плечом. Похоже и правда тот самый конверт, что получил Зайцев. — Только как это у вас, товарищ работник, бандероль без обратного адреса ушла? Насколько я понимаю, принимать бандероль без адреса отправителя вы не должны. — Что? — изорала пронзительно. — Степан Федорович! Степан Федорович, пойди сюда на минутку! Мужчина в нарукавниках подошел. «Вот товарищ из милиции располагает инсинуациями!» И сделала приглашающий жест, мол, полюбуйтесь. «Какими инсинуациями?» — поправил очки, словно повнимательнее приглядываясь к Нефедову. «А такими, что бандероль без обратного адреса отправлена! Это что ж, товарищи, а если бы там был динамит или яд?» «Как без обратного!» — нахмурился Степан Федорович, «Быть такого не может!» Он отвернулся в сторону на мешки. Словно избыток зрительных впечатлений отвлекал его мысленный взор. Значит, подает бандероль. Я указываю, впишите адрес. Говорит, мол, на листочке у нее адрес, а очки дома. разрешите просто листочек подклеить. Разрешаю, подклеиваю, кладу сургуч, опечатываю, принимаю оплату по весу отправления. И тут? Ай, номер дома ошибочный. Разрешите исправить? Ну, разрешаю. Не федов словно сам видел то, что сейчас в памяти своей видел Степан Федорович. Вот он подает конверт вверх к окошку, вот он ждет, вот принимает обратно. Бросает, не глядя, в мешок с корреспонденцией. Пока он ждал, листок с адресом был попросту оторван. — А вы не обратили внимания, что было на листке? Может, название улицы? Степан Федорович пожал плечами. — Извините, кто ж знал, что такие прохиндейки водятся? — Про хиндейки? Это была женщина? — Ну да, — оживилась Панкратова. — Она вид еще такая интеллигентная, и не скажешь. От что за народ пошел? — А какой такой вид? Описать ее можете? — О, нет, какой я писатель. Женщина как женщина. Да с приличная, это верно. Молодая, старая, седая, блондинка, рыжая, толстая, высокая, худая, маленькая. Степан Федорович крепко задумался. «Э — -э, В шляпке. А у Панкратовой загорелись глаза. А потом и все лицо, густо обсыпанное пудрой. — Молодящаяся! — ехидно объявила она с расстановкой.